Таяна сделала самое простое, что могла. Обошла дом стражи по кругу и убедилась, волчинюха это не шутка, что нужный ей человек пока не выходил, и заняла выжидательную позицию в таверне напротив. А Аша лежала у двери и тоже наблюдала, но за посетителями. Не дернется ли кто к хозяйке, не проявит ли неуважение, а то какая-то несправедливость в жизни уже второй день, врагов много, а загрыз никого не дают». Так и навыки утратить можно, пасть только для разгрызания костей использоваться и будет. Но люди вели себя слишком хорошо. Видимо, улыбка у волчицы была добрая-добрая. Наблюдать пришлось почти четыре часа, но дело того стоило. Таяна увидела, как на крыльцо дома вышел лошадник. Так она прозвала убийцу. Как начальник стражи махнул ему рукой, и убийцы сошел с крыльца. А вот удрать ему не удалось». А Аша — след. Девушка оставила на столе несколько монет и без спешки последовала за своим клиентом. А куда спешить? Волк, он быстрее человека бегает, если понадобится. А Аша этого типа еще раз приволочет, как барана. Но не посреди же города его хватать и кусать. Его еще допросить надо. А это в тихом бы месте. Вот и приходилось следовать за мужчиной двумя тенями, неслышными, почти невидимыми. Волкам не впервой скрадывать добычу. Анархиро... Этих никогда не увидишь в лесу, если они не пожелают. Но что такое город, если не каменный лес? Хищников там точно хватает. А Аша тенью скользила за мужчиной. Таяна привычно следовала за волчицей, даже не думая о том, что делает. А потом... Впереди послышался рык. И странные звуки. Рвоты? Девушка бросилась вперед. Лошадника мучительно рвало, он уже сполз на колени и стоял у стены. Изо рта его сочилась желтоватая зеленая пена, глаза закатывались. Рахшар. Это не было ругательством. Рахшар — ядовитое яблоко, дурман лоза. Называли все по-разному, а вот результат был один и тот же. Смерть в течение часа-двух после приема, в зависимости от дозировки и сопротивляемости организма. Яна подхватила мужчину, не думая, что испачкается, обняла его за плечи. «Что ты ел? Что пил? Ну?» Бесполезно. Глаза мужчины гасли, закатывались. Его уже не рвало, просто пена текла изо рта, пачкая руки девушки. «Слева...» Таяния этого было решительно недостаточно, но, увы... Рядом рыкнула Ааша, выразительно намекая, что здесь не место для растерянности. Яна задумалась и принялась решительно обшаривать карманы мужчины. Кошелек к себе. Нож, носовой платок, какие-то побрякушки сейчас не разберешь. Чем-то уколола руку, плевать. Все летит в карман плаща. Теперь обтереть руки об одежду мертвеца. И прочь из переулка, пока никто не заметил. «Где она?» «А, неважно» а аша домой можно бы и прокатиться верхом на волке но это уж перебор а аша тоже не железная